Время перемен С самого начала правления Эдуард хотел выглядеть не просто как монарх, заполучивший престол силой, но как король, чье право на корону подкреплено, текущей в его жилах кровью, происхождением и самой судьбой. После коронации в 1461 году, по его указу была создана длинная 20-футовая иллюминированная рукопись, в которой прослеживалось его королевское происхождение уходящая вглубь веков. Рукопись эта предназначалась для всеобщего обозрения и обосновывала его притязания на корону не только Англии и Франции, но и Кастилии, о праве на которую дом Йорков периодически во всеуслышание заявлял. После нескольких месяцев кропотливой работы, незадолго до свадьбы короля и Елизаветы Вудвилл в 1464 году, Коронационный свиток был закончен. Он пестрил разными цветами, именами, геральдическими знаками и династическими схемами. Наверху был изображен сам Эдуард в сверкающих доспехах верхом на боевом коне в яркой попоне, с огромным мечом в правой руке, с золотой короной на голове и с торжествующей царственной улыбкой на губах. Под его величественной фигурой располагалась детальная генеалогическая таблица, которая прослеживала происхождение короля от Адама и Евы к Ною, и далее, пройдя через все минувшие с того времени эпохи, три линии королевских династий Англии, Франции и Кастилии сливались воедино и через Ричарда, герцога Йоркского, спускались к восьмиконечной звезде, которая символизировала Эдуарда. По всей этой уникальной рукописи, которая должна была стать достоянием общественности и подтвердить кровное право Эдуарда на корону и то, что его правление было предопределено свыше, были разбросаны излюбленные личные символы короля — фатерлок, который был вышит на одежде его отца когда герцог Йоркский впервые заявил права на корону в 1460 году и черный бык, означавший законное право на престол семьи Мортимеров. Также там были герб Кадвалодра древнего короля бритов, золотое солнце, отсылавшее и к происхождению плантагенетов от Ричарда II, и к недавней победе Эдуарда при кросс, и появившаяся совсем недавно белая роза с пятью лепестками ослепительный символ Дома Йорков. Но помимо великолепного визуального сопровождения, Дому Йорков нужен был наследник. У короля было два младших брата — Джордж, герцог Кларенс, и Ричард, герцог Глостер, и три сестры — Анна, герцогиня Эксетер, Елизавета, герцогиня Сафолк и Маргарита Йоркская. Но новую власть могло обезопасить только появление сына-наследника. Именно поэтому разрешение от бремени королевы Елизаветы в начале 1466 года в королевских покоях Вестминстерского дворца и появление на свет первенца встретили с большим восторгом. Младенец родился 11 февраля в исключительно женском окружении. Даже личному врачу королевы, доктору Доминику де Сиреджо, не позволили присутствовать в природах. Ребенок был здоров. Но это был не мальчик, которого так ждал король. Девочку нарекли Елизаветой. Это имя встречалось в далеком прошлом династии плантагенетов и было в ходу в семье Вудвил. Брак Елизаветы де Бург с Лайнелом Антверпенским в 1352 году принес династии плантагенетов титулы и земли Ольстера. И к матери, и к дочери относились с почтением и благоговением. Любопытно, что Елизавета стала первой принцессой, которую более чем за сто лет родила правящая королева Англии. Она удостоилась поистине великолепного крещения. Ее крестными стали две ее бабушки — Сесилия герцогиня Йоркская и Жакета герцогиня Бетфорд. Рядом с ними на церемонии стоял крестный отец принцессы — Ричард, граф Уоррик. Мы никогда не узнаем, о чем думал Орик во время Кристин, И если свадьба Эдуарда и Елизаветы серьезно задела его, он никогда об этом не распространялся. Безусловно, он все еще получал солидный доход и оставался самым могущественным магнатом после короля. Он возглавлял пышную церковную церемонию, которая отмечала возвращение королевы в общество после рождения принцессы. И это его появление на публике, напоминало показное шествие по улицам Лондона в июле 1465 года, после того, как был схвачен Генрих VI. Весной 1466 года граф был наделен полномочиями добиться соглашения с Бургундией, несмотря на то, что сам он явно склонялся к договору с Францией. На следующий год, в феврале, Уорико в сопровождении огромной свиты позволили отправиться с дипломатической миссией к Людовику XI. Граф подарил французскому королю английских собак и взамен получил сундуки, полные монет, тканей, золота и серебра. В Англии на него посыпались новые владения и почести. Кокермутский замок в Камберленде, наследственный пост шерифа в Уэстморленде, надзор над всеми королевскими лесами к северу от реки Трент, доходы со всех золотых и серебряных шахт в том же регионе и опека над землями барона Ловела, богатого пера, умершего и оставившего несовершеннолетнего наследника. Уорик был богат и становился все богаче. И все же, несмотря на все королевские милости, пропасть между самым могущественным аристократом в стране и его правителем ширилась. К концу первого десятилетия царствования Эдуарда Уорик осознал, что все богатства мира не могут удовлетворить его, и он жаждет большего. Самые серьезные их разногласия касались внешней политики. Желание Уорика прийти к соглашению с Францией, а не добиваться союза с Бургундией, что было излюбленной стратегией отца королевы, ныне графа Риверса, ничуть не ослабло. Эдуард до какой-то степени потакал ему в этом. Но пока граф искал расположение французов и был в отъезде, король подорвал всю его миссию, с большой пышностью приняв у себя конкурирующее посольство под руководством Антуана Бургунского, великого бастарда, второго сына Филиппа, герцога Бургундского, рожденного от одной из многочисленных любовниц. Как и Эдуард iv Антуан был известен тем, что жил в роскоши, носил одежду, сверкавшую драгоценностями и любил красивых женщин. Он был приятным компаньоном, отличным охотником и одним из самых искусных лучников в Северной Европе, любил рыцарские поединки. И когда весной 1467 года он прибыл в Англию, Эдуард встретил его как подобает. У стен Лондона В Вест-Смитфилде был запланирован турнир между Антуаном и Энтони Вудвиллом, лордом Скейлзом. Пока на площадку для турнира свозили гальку и песок с берегов Темзы, а королевские плотники строили огромную трибуну для зрителей, Антуана развлекали водными прогулками по Темзе на барках, украшенных гобеленами и тканями с золотым шитьем. В своих лондонских покоях он спал под вышитым золотом балдахином, и в целом в городе к нему относились с тем же почтением, что и к королю. Турнир, который длился с 11 по 14 июня 1467 года, прошел с успехом. Несмотря на разочарование, постигшее всех в первый день, Скейлс пронзил копьем коня Антуана, что считалось подлым маневром, противоречащим турнирным правилам. Животное было так сильно ранено, что через какое-то время пало. На второй день пешие противники сражались на боевых топорах и атаковали друг друга столь яростно, что в конце концов королю пришлось вмешаться, приказать им прекратить бой и запретить закончить поединок на кинжалах. Все завершилось благополучно. Оба лорда обнялись и все отпраздновали окончание турнира грандиозным пиром, на котором присутствовало множество великолепно разодетых молодых английских дам. Сложно представить, что сильнее могло отразить чувство товарищества и сердечной привязанности, которые испытывали друг к другу правящие семьи Англии и Бургундии. Визит Антуана прервала весть о смерти его отца, Филиппа III Доброго, который скончался 15 июня. Тем не менее, когда Антуан уезжал, Было ясно, что король Англии намерен поддерживать их дружбу. Кончина герцога Филиппа прервала и посольство орика во Франции. Он вернулся в Англию, нагруженный серебром и золотом, понимая, однако, что за время его отсутствия его влияние на внешнюю политику сильно пошатнулось. Ситуация внутри страны тоже складывалась для орика не лучшим образом. Его брата Джорджа, Архиепископы Йоркского сняли с поста канцлера. Это событие потонуло в ослепительном блеске, который сопутствовал визиту Антуана, но означало, что семью Орика отстранили от важнейшей должности в правительстве страны. Архиепископ впал в немилость, а тесть короля граф Риверс был произведен в казначеи и констебли. Два этих поста наделяли его широчайшими полномочиями для управления королевскими финансами и вооруженными силами. Со стороны происходящее выглядело как переворот, который должен был поставить Невилов на место. Но Орик слишком много сил вложил в то, чтобы посадить Эдуарда на трон, и не мог безропотно снести уже во второй раз проявленное по отношению к нему пренебрежение. После смерти Филиппа Доброго, Англия и Бургундия неуклонно сближались. Эдуард считал этот союз частью масштабной антифранцузской стратегии, согласно которой соглашение планировалось заключать с враждебными к Франции соседями, окружавшими ее кольцом. Договор о дружбе также был подписан с Британию, Данией и Кастилией. Кроме того, король стремился заключить соглашение с Арагоном и Арманьяком. В октябре 1467 года утонченная, умная и хорошо образованная сестра короля Маргарита согласилась выйти замуж за Карла, нового герцога Бургундии. Позже ему дадут прозвище «Смелый», отвергнув не менее четырех женихов, предложенных Людовиком XI. Как и на крестинах принцессы Елизаветы, на свадебной церемонии сестры короля Уорик играл главную роль. В мае 1468 года они с Маргаритой выехали из Лондона и по пути паломников двинулись в сторону Кентерберри, а затем в шумный порт Маргет на острове Танет, откуда на судне Нью-Эллен принцесса должна была отправиться в Нидерланды и в свою новую жизнь в качестве герцогини при великолепном бургунском дворе. Уорик и Маргарита путешествовали в роскоши и ехали на одной лошади, он спереди, а она позади. Но несмотря на неиссякающий поток королевских наград и на то, что Уорику поручили сопровождать Маргариту, его крах становился все более очевиден. По мнению автора хроники Уорик Уорта, замужество Маргариты привело к его окончательному разрыву с королем. И все же они иногда соглашались, но после этого не любили друг друга. Уорику пришлось смириться с еще двумя неприятными для него браками. Сын королевы Томас Грей женился на племяннице короля Анни Холланд, единственной дочери и наследнице Генри Холланда, герцога Эксетера, несмотря на то, что ранее рука Анны была обещана племяннику Уорика. Еще более нелепый и оскорбительный союз был заключен между 20-летним Джоном Вудвиллом и Екатериной Невилл, вдовствующей герцогеней Норфолк, которая приходилась Орику родной теткой. Екатерине было около 65 лет, и она уже пережила четверых мужей. На средневековой ярмарке невест обычно главенствовали принципы политической выгоды, а не романтические чувства, но у всего был предел и следовало держаться в рамках хорошего вкуса. Этот движимый алчностью брак Бойкова-выскочки, вчерашнего подростка и старухи голубых кровей был ярчайшей иллюстрацией наглости Вудвилов. Один хронист, язвительно подметив, что герцогиня снова стала невестой в юном возрасте 80 лет, назвал этот союз дьявольским браком. У Орика были две дочери — приближавшейся к брачному возрасту. Изабелла, родившаяся в 1451 году, и Анна пятью годами младше. Сыновей граф не имел, и будущее семьи целиком зависело от того, найдутся ли выгодные партии для дочерей. Уоррик страстно желал, чтобы Изабелла вышла за Джорджа, герцога Кларенса, но в начале 1467 года Посреди беспрерывной череды браков между родными короля и королевы и другими представителями английской знати, Эдуард IV не дал разрешения на этот союз. Вместе с потоком других оскорблений это стало последней каплей и погрузило Орика в глубокое уныние. В январе 1468 года он удалился в свои северные владения и неоднократно отказывался присутствовать на собраниях Королевского Совета в Ковентри, если барон Герберт, граф Риверс или барон Скейлс тоже там будут. Сопровождение Маргариты в Бургундию стало одним из последних появлений графа на публике, когда он явно выступал на стороне короля, которого сотворил своими руками, но больше не мог контролировать. Уорик был, по словам хрониста, «глубоко оскорблен». К 1468 году Эдуард уже обзавелся опытом управления страной, а его семья еще больше разрослась. Вторая дочка, которую назвали Мэри, родилась в августе 1467 года, третья — Сесилия в марте 1469 Но проблемы, связанные с тем, что он узурпировал трон, никуда не делись. Угроза, нависшая над Эдуардом и короной, уже не была столь серьезной. Генрих VI все еще томился в Тауре, однако опасность сохранялась. Союз Эдуарда с Бургундией задел Людовика XI, а значит, король вновь оказался мишенью заговоров, за которыми стояли французы. В июне 1468 года Джаспер Тюдор получил средства – на то, чтобы организовать небольшое вторжение в Уэльс. Он высадился у замка Харлих, напал на северный Уэльс, захватил замок Денби и на многих собраниях и выездных судах, организованных от имени прежнего монарха, провозглашал Генриха VI истинным королем. Через несколько недель армии под командованием барона Герберта удалось оттеснить Тюдора назад к морю. Барон сумел занять считавшийся неприступным Харлих, который оставался оплотом сопротивления валейских сторонников Ланкастров с момента вошествия Эдуарда на престол. В награду за это Герберт получил титул своего врага и стал графом Пембруком. Военачальников из замка Харлих, среди них был Джон Трублат, которым повезло куда меньше, доставили в Лондон и обезглавили в Тауэре. Но на этом неприятности Эдуарда IV не закончились. За вторжением Джаспера Тюдора последовали слухи о других заговорах. «В тот год многих обвинили в измене», — писал хронист. «Лондонских старейшин сэра Томаса Кука и сэра Джона Пламера, а также шерифа Хамфри Хейфорда обвинили в участии в заговоре и сняли с постов». Среди знати в него оказались вовлечены Джон Девер, наследник графа Оксфорда, обезглавленного в феврале 1462 года, и наследники семей Куртене и Хангерфорд. Девер был арестован, но впоследствии прощен. Однако двух других, попавших под подозрение, признали виновными и в начале 1469 года казнили. Подобные случаи происходили по всему королевству. В разное время в разных местах Англии людей арестовывали за измену. Одних приговаривали к смерти, другие избегали, вспоминал один автор. Заговоров становилось все больше, и обстановка в Англии накалилась. Волна насилия и разжигания войны аристократами стали главным предметом жалоб парламента во время летнего заседания 1467 года. Члены парламента умоляли правителя разобраться с душегубством, убийствами, мятежами, вымогательством, изнасилованиями женщин, грабежами и другими преступлениями, которые стали обыкновенным делом и прискорбным образом совершались и происходили по всему королевству. Сложно сказать, были ли расправы над изменниками признаком нарастающей опасности или же следствием паранойи, охватившей королевский двор. С конца 1467 года ходили слухи о том, что Уорик поддерживает связь с прозебавшей в изгнании Маргаритой Анджуйской, которая жила в принадлежавшем ее отцу замке Кер в 150 милях к востоку от Парижа в окружении небольшого двора, который составляли несогласные с режимом Эдуарда. Возможно, это были всего лишь беспочвенные сплетни. Но холодность графа и его противодействие к королю в начале 1468 года наводили на мысль, что он уже не предан Эдуарду, как прежде. И в самом деле, когда в 1469 году поднялась очередная волна мятежей, Уорик наконец решился оставить короля и присоединиться к тому, кто мог оказаться более сговорчивым. Но речь шла не о ком-то из ланкастерцев. Выбор Уорика пал на того, кто вскоре должен был стать его зятем, на родного брата короля, Джорджа, герцога Кларенса, который все еще оставался наследником Эдуарда. В начале 1468 года Кларенсу было 18 лет. Как и Эдуард, он отличался обаянием и остроумием, и, по словам одного автора, обладал теми же выдающимися способностями, что и король. Джордж был дружелюбным, изящным, привлекательным и настолько мастерски владел искусством красноречия, что, казалось, мог без труда достичь всего, что пожелает. Большую часть детства, которое пришлось в направление его брата, Джордж вместе с теперь уже уехавшей сестрой Маргаритой и младшим братом Ричардом, герцогом Глостером, провел во дворце в Гринвиче, 10 июля 1466 года, хотя ему исполнилось всего 16, он был официально признан совершеннолетним, засвидетельствовал свое почтение королю и получил в награду обширные владения с центром в замке тадбери в Стаффордшире. Замок был крупной современной крепостью, обнесенной толстыми стенами. Над ними возвышалось несколько башен, внутри которых находились роскошные жилые покои, обогреваемые гигантскими каминами, вытесанными из огромных блоков местного камня. Некогда замок, входивший в состав герцогства Ланкастер, принадлежал королеве Маргарите, которая вложила много средств в его перестройку. Теперь из Стадбери Джордж мог управлять растилающимися во все стороны землями, перешедшими в его владение. Кларенс купался в роскоши и был расточительным хозяином самого крупного среди английской знати двора, который составляли около четырехсот человек, и содержание которого обходилось ему в четыре фунтов в год. При этом привлекательный, одаренный и осыпанный щедротами старшего брата Кларенс был пустым, поверхностным и испорченным молодым человеком. «Коварный, лживый, вероломный Кларенс» как позже охарактеризовал герцога Шекспир. Ричард Третий, Акт 1, Сцена Четвертая. Как и в случае Уорика, необычайное королевское расположение только распаляло в нем личные амбиции. Он был ослеплен собственным великолепием и точно так же, как Хамфри, герцог Глостер, и, возможно, как собственный отец, будучи единственным королевским наследником мужского пола, считал это основанием для того, чтобы пускать всем пыль в глаза и окружить себя двором, сопоставимым с королевским. Все это доведет его до беды. Иногда он мог действовать разумно, и как барон успешно разрешал споры между своими арендаторами и вассалами, но в целом был своевольным, легко выходившим из себя эгоистом, склонным к обману и интригам». Одной из таких интриг стало женить бы на старшей дочери Уорика, Изабелле. С точки зрения короля, значительно более полезным был бы союз Кларенса с иностранной принцессой, а не с девушкой из семьи Невилов. В качестве его невесты какое-то время рассматривали Марию, дочь Карла Смелова. Возможно, именно об этом и думал Эдуард, когда в начале 1467 года категорически отказался дать разрешение на брак, хотя, скорее всего, он просто не хотел, чтобы два могущественных представителя знати породнились. Влияние Уорика опасно было подкреплять прямой связью со взрослым наследником престола, ведь именно вокруг наследника традиционно собиралась оппозиция. Одновременно политическое равновесие в центральных графствах резко нарушалась после объединения двух самых влиятельных лордов этого региона. Уорик начал в открытую роптать против ограничений, наложенных королем. Эдуард же был явно обеспокоен тем, что его молодой и впечатлительный брат Джордж, привыкший все делать по-своему, поддался чарам ворика. Последствия союза Уорика и Кларенса, направленного против короля, которому каждый из них был обязан служить и подчиняться, стали очевидны весной 1469 года. Все началось с серии апрельских мятежей в Йоркшире. Множество местных жителей собрались под командованием человека, называвшего себя Робин из Редесдейла или Робин Мэнт это этакого Джека Кэда Севера. Это имя было реверансом в сторону баллад о разбойниках, которые на тот момент ходили в народе уже более ста лет. Их герои Робин Гуд, Адам Белл, Гамелин воплощали идеал человека, с которым несправедливо обошлись и который вершит суровый суд над продажными представителями власти. Причин этих беспорядков, вероятно, было несколько. Но одно из важнейших стало давнее недовольство местных жителей больницей святого Леонардо в Йорке, которая долгое время взимала налог земледельцев Йоркшира, Ланкашира, Уест Морленда и Камберленда. Годом ранее хозяин больницы в канцлерском суде Эдуарда закрепил за собой право получать этот налог. Череда мятежей под предводительством Робина из Ридисдейла прокатилась по всему графству. Восстание подавил младший брат Уорика Джон Невилл, граф Нортумберленд, герой сражений при Хеджли муре и Хексами, и один из самых верных слуг короны на севере. Всего через два месяца Редес Дейл снова появился на сцене, но на этот раз члены семьи Невил не карали непокорных, а сами тайно участвовали в подготовке восстания. Вторая волна мятежей, которая пришлась на июнь-июль 1469 года, значительно отличалась от первой. Главаря восставших называли также Робин из Редисдейла, но в этот раз им был либо сэр Джон Коньерс из Хорнби, управляющий Орика в замке Мидлгем и опытный солдат, либо марионетка Коньерса. Если раньше причиной беспорядков было недовольство местных жителей, то теперь, как писал один автор, люди жаловались на то, что они находятся под тяжким гнетом налогов и ежегодных податей взимаемых фаворитами короля и королевы. Восстание регионального уровня разрослось до протеста против правительства страны. Уоррик тайно поддержал второй мятеж Редесдейла, чтобы как можно сильнее досадить королю. И он добился своего. Поговаривали, что в Йоркшире собралась народная армия, начитывавшая 60 тысяч человек. Беспорядки начинали походить на то, что хронист назвал великим бунтом и ураганом с севера. В середине июня в сопровождении младшего брата Ричарда, герцога Глостера, графа Риверса, барона Скейлза и других родственников из семьи Вудвилл, Эдуард выехал лично усмирять восставших. Сперва он недооценил опасность, но чем дальше на север продвигался король, тем яснее осознавал, что это не просто локальный бунт. По крупным и мелким городам центральных графств Эдуард разослал требования снабдить его лучниками и солдатами. 9 июля он также отправил Кларенсу, Уорику и Джорджу Невиллу, архипископу Кентерберри, короткое сообщение с приказом прибыть к его величеству как можно скорее. В письме Уоррику он добавил, «И мы не верим тому, что вы можете относиться к нам так, как говорят местные слухи» учитывая то доверие и привязанность, которые мы к вам питаем. Но воск, скреплявший королевские письма, еще не остыл, а Ворик, архиепископ и Кларенс уже направлялись к цитадели в Кале, захватив с собой дочь графа Изабеллу. 11 июля Кларенс и Изабелла, ослушавшись короля, обвенчались в Кале. На следующий день Уорик вместе с союзниками написали открытое письмо королю в поддержку восстания Робина из Реддисдейла. Авторы письма призывали короля к реформам и обвиняли Риверса, Скейлза, сэра Джона Вудвилла, графа Пембрука, его брата сэра Уильяма Герберта и Хамфри Стаффорда, графа Девона, а также других лиц из окружения короля в том, что по их милости королевство впало в величайшую бедность и нужду. Они же заботились только о собственном успехе и обогащении. Заканчивалось послание мрачным предостережением, что судьба Эдуарда II, Ричарда II и Генриха VI могла настигнуть и Эдуарда IV. с соратниками также уличили жену графа Риверса, Жакетту, герцогиню Бетфорд в дурном влиянии на короля. Позже Жакету обвинят в том, что она с помощью колдовства устроила свадьбу короля и своей дочери Елизаветы Вудвил, а также для магических обрядов смастерила свинцовые фигурки Уорика, Эдуарда и королевы. К письму был приложен манифест со списком необходимых преобразований, предположительно составленные повстанцами. Но из того, что эти реформы имели общенациональный масштаб, а текст от начала до конца изобиловал политическими терминами, в жонглировании которыми графу Орику не был равных, следует, что манифест, скорее всего, был составлен под его сильным влиянием или даже целиком написан в коле. Во главе Северного Восстания, разраставшегося день ото дня, стояли друзья и родные Орика, пока сэр Джон Коннерс вместе с сыном, своим полным тезкой, сэром Генри Невиллом и Генри фицхью вел отряды северян в Центральные Графства, Уорик и Кларенс вернулись из Кале в Англию и 16 июля высадились в Кенте. Два дня спустя они выдвинулись в сторону войск Робина и Редисдейла, ненадолго задержались в Лондоне, а затем отправились в Ковентри, набирая солдат по пути. Армия Эдуарда расположилась в Ноттингеме, и вокруг нее стремительно сжимались клещи противника. Единственной надеждой на то, что мятежников удастся отбросить, было прибытие подкрепления из Уэльса под командованием графа Пембрука и запада под руководством графа Девона. 26 июля, в среду, войска Пембрука и Девона подошли к Банбери в северном Оксфордшире и разбили лагерь на обширных полях, окружавших город и вдруг, без всякого предупреждения, их атаковали силы северян. Основная часть королевской армии оказалась отрезана от лучников, что сильно осложнило ее положение. «Это была великая битва, и потери были ужасающие, особенно среди валицев, — писал один хронист, подсчитавший, что в сражении, которое позже назовут «битвой при Эджкот-Мур», погибло четыре тысячи человек. Смятение в ряды солдат Пембрука внес небольшой отряд, прибывший на поле боя под знаменами графа Уоррика. Его появление вызвало панику. Многие солдаты бежали. Сражение обернулось чудовищными потерями с обеих сторон. Лидеры восставших, сэр Генри Невилл и Джон Коннерс-младший, были убиты. И в Уэльсе эту битву долго вспоминали именно потому, Что полководцы разделили печальную участь своей пехоты. Поэт Льюис глинкоти назвал это сражение величайшим в христианском мире. Пембрук и его брат сэр Ричард Герберт были захвачены в плен на поле боя и вывезены в Нортгемптон, где их встретил граф Уоррик. В четверг, 27 июля, он провел краткий и совершенно незаконный суд и зачитал пленным смертный приговор, по которому обоих обезглавили. Паника нарастала. Через несколько дней, когда новости о катастрофе при Эджкот-Муре дошли до Эдуарда, все его окружение разбежалось. Отряд под предводительством архиепископа Джорджа Невилла захватил в плен одинокого и совершенно беззащитного короля в городе Олни в Бекингемшире. Его коня привязали к лошадям тех, кто сторожил его, и так Эдуарда перевезли в огромный и неприступный Орикский замок, оплот семьи Невилл в Центральных графствах, где король был вынужден в заключении ждать, пока поймают всех его союзников. Весь август люди Орика выслеживали, хватали и убивали сторонников короля по всей Англии. Графа Риверса и сэра Джона Вудвилла нагнали в Честоу, Отвезли в Кеннилворт и там казнили отрубанием головы. Граф Девон был схвачен простым людом в Бриджвотере, графство Сомерсет, и прям там же обезглавлен. Несмотря на то, что Уоррик и Кларенс фактически действовали в одиночку, используя только собственные внушительные ресурсы, и не были выразителями воли какой-либо крупной группировки знати или отдельного региона, Им удалось всего за три месяца захватить короля, покончить с его союзниками и взять на себя руководство правительством. На протяжении почти десяти лет Эдуард пытался утвердить свое врожденное право на престол, стать основателем новой королевской династии, обезопасить корону, восстановить стабильность в управлении страной и вернуть английской монархии былое величие. И все же летом 1469 года он оказался в столь же затруднительном положении, что и его предшественник. Оба короля теперь были пленниками собственных подданных. Казалось, завладеть короной вдруг стало слишком просто.